— Есть! — кричал в трубку взволнованный голос, заглушаемый лаем. — Господин инженер, вроде есть. Это проводник-дрессировщик Чуриков со станции Москва-Товарная на Брестской. Ничего не трогал, как велели. Распитрович тут же протелефонировал Мыльникову. На станцию примчались с разных концов почти одновременно. Дрессировщик Чуриков представил начальству героиню дня, бельгийскую овчарку грюниндальской породы. — Резида! Резида понюхала штиблет Фандорина и вильнула хвостом.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 по сопроводительным документам. «Ну что ж, Мыльников, работаем!» Работать решили сами, не доверяясь филерам. раз Петрович нарядился железнодорожником, Мыльников — грузчиком. Устроились в соседнем пакгаузе, откуда отлично просматривался и склад, и подходы к нему. Получатель явился за грузом в 11.55. Невысокий мужчина прикасчетского вида —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 Мыльников свистком подозвал экипировочную карету летучего отряда — удобнейшее изобретение современного сыска. В карете имелся набор костюмов и маскировочных приспособлений на все случаи жизни. Инженеры надворный советник переоделись ваньками и, пошатываясь, вошли в трактир. Окинув взглядом полутемное помещение, Евстрати Павлович сделал вид, что не может устоять на ногах, повалился на пол. Наклонившемуся Фандорину шепнул «С ним Лагин, кличка Дрозд, СССР, особо опасны. Вот те ина. Главное было установлено, поэтому не стали торчать в трактире и попусту мозолить глаза. Дали вытолкать себя на улицу. Отрядив к черному ходу четверку агентов, наскоро обсудили тревожное открытие. Заграничная агентура сообщает, что полковник Акаси, главный японский резидент, встречается с политическими иммигрантами и закупает большие партии оружия, шептал Мыльников, нагнувшись с козел казенной пролетки. Но то далеко, в Парижах до да Лондонах. А тут Москва-матушка. Неужто прошляпили? Если тут горлопаном до да японские винтовки такое начнется. Распетрович слушал, стиснув зубы. Этот демарш, неслыханный в практике европейских войн спровоцировать в тылу врага революцию был в 100 крат опасней любых железнодорожных взрывов. Тут под угрозой оказывался не исход компании, а судьба всего российского государства. Воины страны Ямато знают, что такое настоящая война. В ней не бывает недозволенных средств, есть лишь поражение или победа.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 Начальник немедленно протелефонирует Арасту Петровичу и в зависимости от приказа либо произведет арест, либо будет вести тайное через глазок наблюдения до прибытия филеров в штатском. А уж приемщик позаботится, чтобы багаж был выдан не слишком быстро. «Вот он где у нас, макака косоглазая!» — резюмировал Мыльников, сжав воздух крепкой пятерней.